Глава третья. Когда после долгой беседы Константин Львович пошел провожать Ирину до ее машины, Николай заговорил. Муж нашей клиентки, Борис Ануфриевич Голкин, хорошо известный персонаж. Его отец был одним из самых успешных адвокатов. Мать заведующей нотариальной конторой. У них была кооперативная квартира в центре Москвы. Огромная дача на Николиной горе, две машины. Мало кто из советских людей мог похвастаться подобным набором. Борис — единственный сын в семье Голкиных. После того, как на руинах СССР запылал костер перестройки, большинство бывших советских людей превратилось в нищих. А вот родители Бори остались на плаву. А Левтина сделала нотариальную контору, которой тогда руководила. Своей собственностью. А у Ануфрия не было отбоя от специфических клиентов, которых именовали братками. Борис закончил Плехановский институт, работал в библиотеке. «Где?» — прервала я рассказ Коли. «В районном книгохранилище», — уточнил Махонин. «Причем не около дома, не в центре, а в Чертаново, которая в те времена считалась окраиной столицы. Плешка престижный вуз», — заметил Энтин. Он давал прекрасное образование, славился великолепными педагогами. Выпускники ныне Российского экономического университета имени Плеханова устраиваются в престижные места, а Борис осел там, где, как правило, работают дамы среднего возраста. Может, он не доучился, ушел со второго курса? «Нет. Голкин получил диплом с отличием», – возразил Коля. «И сразу отправился в захолустье. О том периоде жизни Бори ничего не известно. Интернета тогда не было. Соцсетей, которые стали неисчерпаемым источником информации, тоже. Мне почему-то кажется, что сын богатых родителей ни разу на выдаче книг не сидел. Работа была нужна ему для прикрытия. Чем парень занимался? Может форцевал, торговал дефицитными товарами в туалетах Москвы, продавал интуристам за валюту советскую военную форму? Ответа нет. Но вскоре после того, как Горбачев пришел к власти, после апрельского пленума, на котором объявили о реформировании экономики страны, в СМИ появляются упоминания о бизнесмене Борисе Ануфревича. Он открыл вещевой рынок у метро, Вскоре в газете «Ягода» теперь несуществующей, а тогда очень популярной, стали публиковаться статьи о Голкине. Его называли «Царь Борис», «Кровавый Боря». Писали, что он является руководителем организованной преступной группировки, на счету которой убийства, грабежи и рэкет. Голкин никак не реагировал на хлесткие заголовки вроде. «Крыса в океане долларов». «Был ли он на самом деле таким?» «Пока я ответить не могу. У меня есть лишь самые поверхностные сведения, те, что плавают в сети на виду». На момент, когда сына назвали паханом императором, Ануфрий уже умер. А Левтина стала вдовой. К слову сказать, она прожила намного дольше супруга, скончалась в глубокой старости. В и прессе тех лет нет рассказов о загулах Бориса, о его любовницах. Он вел закрытый образ жизни, по кабакам не шлялся, в перестрелках не участвовал. Он, будучи далеко не молодым, женился на Ирине. У пары через семь месяцев появилась первая дочь Эльвира. Голкина даже не упомянула, что у нее есть еще один ребенок. Удивилась я. Называла Алису единственной дочерью. «И это правда!» — неожиданно согласился Николаша. Эльвира умерла в возрасте 18 лет. Ох, бедняжка!» — вздохнул Энтин. «Какова причина ее смерти?» Махонин поморщился. «Пока я не знаю». Константин Львович пробормотал. Женщины, которые лишились ребенка, делятся на две категории. Одни постоянно говорят об умершем, Им становится легче, когда они слышат слова сочувствия. Другие, наоборот, замыкаются в себе, молчат. Им становится хуже, когда кто-то упоминает имя покойного. Наверное, Ирина из второй категории матерей. «Эльвира давно умерла?» «Да», — кивнул Николаша. «Алиса тогда была совсем маленькой». «Следовательно, Эля никак не причастна к исчезновению Алисы», — подхватил Костин. Лучше не касаться темы умершей дочери в разговорах с Голкиной. Не надо её травмировать. Коля протянул мне пустую чашку. «Будь человеком. Свари мне кофейку. Плесни в него сгущеночки. Есть, шеф!» — улыбнулась я. Николаша продолжил. «Госпожа Голкина намного младше мужа. У неё нет блестящего образования. После окончания восьмилетки... Выпускница Спиридонова, это девичья фамилия нашей клиентки, пошла учиться в ПТУ на Швию. Там красивую девочку заметил один из модельеров и забрал её к себе. Ирина стала, как тогда говорили, манекенщицей. Из неё не получилось самой яркой звезды, но она уверенно держалась на среднем уровне. Потом вышла замуж за Бориса, осела дома и родила дочь. Ничего ужасного в её биографии нет, У неё самые обычные родители, мать – портниха в ателье, отец – шофёр. Они рано умерли. Жила Ирина Добрака в Медведкове, в скромной двухкомнатной квартирке вместе с бабушкой. Та всю жизнь проработала в аптеке. «Перелей в чашку побольше кофеёк, в эту сгущёнка не поместится». Последняя фраза адресовалась мне. «Чашка большая», – удивился Энтин. «Вполне пара лужек молока войдёт». Я взяла здоровенную кружку и выполнила просьбу Махонина. Потом открыла холодильник, достала банку сгущенки и поставила ее около ноутбука. Махонин потер руки, взял банку и начал выливать ее содержимое в кофе. — Коля, — ахнул Константин Львович, — друг мой, не покажется ли тебе напиток слишком сладким? Слова «слишком сладко» Николаши неизвестно. — засмеялся Костин. — Он даже селёдку со сгущёнкой ест. — Вы шутите? — изумился психолог. — Нет, — возразил Володя. Я тоже сначала смеялся. А потом жена вдохновилась рассказом Махонина и приготовила себе блюдо. Реально вкусно. Берёте селёдку хорошего качества и удаляете кости. Выливаете в какую-нибудь миску банку сгущёнки, добавляете туда ядрёной горчицы Смешиваете, топите в этом соусе сельдь и ставите ее на пару часов в холодильник. Все!» «Горчичка по вкусу», — добавил Николаша. «Кое-кто туда еще из лимона сок выдавливает, лук кольцами бросает. Вот не делайте этого. Отвратительно!» «Спасибо за совет», — улыбнулся Константин Львович. «Но я пока не готов к таким экспериментам». «Николенька!» «Ваша страсть к сгущенке меня пугает». «Почему?» – изумился Самохонин. «От такого количества сладкого поджелудочная железа зарыдает», – объяснил Энтин. «Моя, наоборот, радуется», – заявил Николай, сделал глоток кофе и взял из вазочки пару конфет. «Вообще не сладко получилось». «Что я узнал про Алису?» «Отличница. Школу окончила с золотой медалью». Получила диплом частного, не самого престижного вуза. Обучение там длится два с половиной года. Она стала реставратором картин. Институт территориально расположен неподалеку от дома, где живет девушка. Пешком пять минут идти. До того, как стать преподавателем в колледже, Алиса работала в разных местах. Сначала в театре Кирилла Знаменского, затем в коллективе спектакля всем». Первые два места покинула очень быстро, через 2-3 месяца. Потом трудилась в одном из лучших музеев Москвы, в отделе реставрации картин. Проработала там несколько лет и сбежала в колледж. Что, на мой взгляд, интересно. Не лучшие в Москве высшее учебное заведение и два первых места, где девушка служила, находятся в шаговой доступности от ее дома. Непонятно, почему Алиса бросила музей. Он, кстати, тоже находится в двух шагах от ее квартиры. А вот заштатный колледж, куда она перебралась из музея, расположен на краю Москвы. Энтин грустно улыбнулся. Материнская любовь беспощадна. Девочка должна высыпаться. Ей нельзя спускаться в метро. Там зараза. И толпы насильников бродят. Думаю, подобные мысли жили в голове Ирины. Поэтому она подыскала для дочери учебное заведение поближе к дому. «А ничего, что в институте Леонардо да Винчи хорошее образование невозможно получить», — возмутился Николаша. «Между прочим, в третьесортном колледже Алиса преподает не историю изобразительного искусства, а введение в реставрацию. Мамаша не знает, чем Алиса занимается». Или дочь ее таки сумела обмануть? Константин Львович вздохнул. Николенька, вы рассуждаете, как умный человек, но у вас пока нет детей. Когда они родятся, одновременно с ними появится и страх за них. К счастью, большинство родителей справляется со своим желанием закутать наследника в вату. Но кое-кто живет во власти ужаса. Остается лишь пожалеть, и Алису... И Ирину. Им обеим было непросто. «У Ирины есть сестра Антонина», — уже спокойным голосом сообщил Махонин. «Может, девушка у неё?» — обрадовалась я. «Хотя Голкина ни словом не обмолвилась о ближайшей родственнице. Вероятно, у них плохие отношения». «Недопонимание с матерью не означает, что и у племянницы с тетей война», — возразил Энтин. «Вдруг Алиса и Антонина — добрые подруги». «Необходимо побеседовать с ее тетей». «Давайте-ка вспомним, что сказала Ирина», — предложила я. «Как она поняла, что дочь пропала».